Глава 2 «Дэви, значит», — хмыкнула Сиена, разобравшись с возникшими мыслеобразами. «Хорошо, пусть так. Теперь о насущном. Не вижу смысла держать вас порознь. Социальные существа плохо переносят одиночество, поэтому вместе вам будет комфортнее. Думаю, вы найдете, о чем поболтать». Она улыбнулась и уже хотела уйти, но Деви остановила ее вопросом. Точнее, сразу двумя. «Вы же не запрете нас здесь? Мы можем выйти отсюда?» Атари медленно обернулась. «Нет, не можете», — проговорила она. «Сожалею, но это вынужденная мера, поскольку вы находитесь не в обычном госпитале, а в медицинском блоке военной базы. И не просто базы, а аванпоста, расположенного ближе всего к вражеской территории. У нас здесь идет война. И я прошу учесть этот факт, если вам вдруг захочется выбраться на самостоятельную прогулку. Правила поведения на военном объекте достаточно жесткие и касаются всех, даже иномирцев. Особенно иномирцев. «Война?» — Алиса удивленно подняла брови. «С кем?» «Если здесь идут боевые действия, — Дэви огляделась, — то почему не слышно характерных звуков? Где грохот взрывов? Автоматные очереди? Или чем вы там сражаетесь? Лазерными мечами?» Сиена потерла переносицу, отчаянно борясь с искушением добавить снотворного в приготовленную для олиенок питательную смесь. «Мёртвый сезон, — пояснила она, — днём в пустыне настолько жарко, что даже кидавры не охотятся» и, получив в ответ лишь молчаливое недоумение, вздохнула. «Потерпите немного, я все объясню. Просто дайте мне время». Когда дверь за целительницей закрылась и отчетливо щелкнул запирающий механизм, женщины обменялись взглядами. «Она милая, правда?» Дэви скрестила руки на груди. «Неземное создание с оленями глазами и стальными яйцами». «Интересно, все элаты такие, или это нам исключительно повезло?» «Элаты?» — переспросила Алиса, забираясь обратно на кровать. «Так они себя называют». Растрёпанная блондинка немного подумала и села рядом. «А ты почему Алиса? Потому что рыжая?» «Потому что в стране чудес. Вот только чудес нам не хватало». Дэви внимательно оглядела соседку по комнате. «Не похоже ты на Алису, если честно? Хотя бы потому, что она была маленькой девочкой, а не женщиной далеко за 30 Или за 35 «Понятия не имею», — сдержанно отозвалась Алиса. «Да и какая разница? Ты видишь то, что видишь, но внутри все может быть по-другому». Она помолчала. Знаешь, что я хорошо помню? Что всегда и везде ощущала себя чужой, ждала, что произойдет чудо, которое все переменит и откроет дверь в удивительный мир, где я буду счастлива и любима. Глупые, наивные детские мечты. Неожиданно она рассмеялась. — А ты говоришь далеко за тридцать. — Беру свои слова обратно, — усмехнулась Дэви. — Но как бы то ни было... «Твои глупые мечты сбылись. Чудо произошло. Дверь открылась. Вот только станем ли мы в этом мире своими? Большой вопрос. Меня, к примеру, терзают смутные сомнения. А я, наоборот, чувствую себя как дома». Алиса улеглась на спину, закинула руки за голову. «Странно, правда?» «Ничуть», — отозвалась Дэви. «Эйфория после глубокого наркоза — нормальное явление». Она поднялась. «Где у тебя душевая? Жутко хочется вымыться и почистить зубы». «Первая дверь справа», — подсказала Алиса. «Только у них тут подача воды ограничена, долго не плещись, а то на двоих не хватит». Свет в маленьком помещении зажёгся сам, едва дверь открылась. Одновременно заработали два вентилятора, и в лицо подуло прохладой. «Пустыня, значит...» — задумчиво протянула Деви, оглядывая металлический поддон с пластиковыми шторками и какое-то подобие крана. «Ладно, будем надеяться, насчет войны она тоже немного сгустила краски». «Мне кажется, с ними будут проблемы», — вздохнула Сиена. «С одной точно». Слишком уж она любопытна и имеет непреодолимую склонность к авантюрам. Вторая немного спокойнее, доброжелательнее, но ее физическая форма хм, оставляет желать лучшего. Впрочем, они обе далеки от совершенства. Полагаю, на их планете стареют рано и часто болеют. У наших женщин такая кожа и мышечный тонус бывают только лет в 60, а первая седина появляется после 70 «Одно меня радует, командор. По уровню интеллекта они оказались близки Элатам. Я опасалась, что придется возиться с особями, которые недавно вылезли из пещер». «Будем считать это везением». Альн Орен задумчиво постукивал пальцами по столу. «Что-нибудь еще удалось у них выяснить, кроме названия планеты?» Атари с сожалением покачала головой. «И что ты намерена делать?» подать в отставку», — съязвила она и тут же улыбнулась. «Разумеется, я продолжу наблюдение и заодно познакомлю их с нашим миром. Они имеют полное право знать, куда попали, должны усвоить существующие правила и понять, что происходит вокруг. Это убережет их от необдуманных поступков. Надеюсь». Они встретились взглядами, и через мгновение Сиена опустила глаза. Она знала правила — Всегда придерживалась их и все понимала. Но от глупого опрометчивого поступка ее это не уберегло. «Мне так жаль, Альн. Что я могу сделать, чтобы все между нами стало как прежде?» «Хорошо, можешь приступать», — сдержанно ответил командор и предупредил, когда она уже шагнула за порог. «Я зайду посмотреть на твоих подопечных ближе к вечеру». На обед им опять принесли бледно-розовую бурду, похожую на диетический овощной смузи, без сахара, соли и приправ. Достаточно калорийную, чтобы наесться, но никакую в плане получения удовольствия от вкусовых ощущений. Запивать нехитрый обед пришлось чистой водой, судя по характерному запаху, минеральной. «Ни кофе, ни чая, ни печенье!» — вздохнула Алиса. Зато один несомненный плюс. На таком роскошном питании я, наконец, похудею. «А я протяну ноги», — буркнула Деви, выскабливая остатки смеси с дна. «Мне-то куда худеть? Может, конечно, они нас постепенно приучают к своей еде? вводят прикорм, как детям. Сперва фруктовое пюре, потом каша, чуть позже суп, котлетки». Она облизнулась. «Омлет с ветчиной», «Нежное филе в сливочном соусе! Помолчи!» Алиса с тоской посмотрела в пустую посудину. «А то я слюной захлебнусь». Часа через два после обеда пришла Сиена. Принесла темно синюю доску размером с альбомный лист, тонкую белую палочку, то ли мелок, то ли карандаш, и попросила освободить место на столе. «Садитесь!» Она подвинула ближе стулья. «Смотрите, слушайте и постарайтесь запомнить». На темно синей поверхности Атари нарисовала маленький круг с исходящими от него волнистыми линиями. «Звезда Солус», — пояснила она. «Наша светила». «Астрономический адрес нужен?» «Нет, спасибо», — отозвалась Дэви. Обойдемся без лишних подробностей». «Честно говоря, мы и свой-то толком не знаем». Алиса наморщила лоб. Галактика Млечный Путь, Солнечная система, Планета Земля, третья от Солнца, нашей звезды. Примечание автора. Полностью космический адрес Земли звучит так. Вселенная, стена рыбы-кита, галактическая нить Ланиакея, сверхскопление Девы, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, созвездие Плеяд, суперсистема Альциона, Солнечная система Планета Земля. «Но ведь те же самые звезды вы можете называть совершенно иначе?» «Верно», — согласилась Атари. «Тогда продолжим». Она обвела звезду Солус линией, по всей видимости, обозначавшей орбиту, и нарисовала на ней кружочек поменьше. «Экзопланета R4743.01, получившая название «Нова». «Мы находимся здесь». «И давно?» — поинтересовалась Дэви. Сиена удивленно моргнула и подопечная пояснила. «Вы говорите о ней отстраненно, словно она до сих пор чужая. Мы бы никогда не сказали так о земле, потому что она наш дом, родина человечества. У нее нет номера, она первая и единственная. К тому же вчера вы упомянули историю колонии. Следовательно, вы тоже пришельцы» только опередивший нас на... Э, сколько там лет? «Примерно 170», — сухо ответила Сиена, раздраженная излишней догадливостью Алиенки. «И да, мы переселенцы. К сожалению, наша родная планета погибла, и нам пришлось сменить место жительства». Еще вопросы?» «Нет?» «Отлично, продолжим. У Новы есть два естественных спутника — «Ами» и «Эра». Ночью мы чаще всего видим только один из них. «Эра» появляется на небе преимущественно днем, но раз в декаду можно наблюдать их вместе. В зависимости от положения спутников относительно друг друга мы определяем наступление того или иного сезона. Она стерла ладонью нарисованную картинку и стала писать что-то похожее на слова. Группы значков — Отдаленно напоминавших буквы хорошо знакомого алфавита Всего на планете их четыре», — продолжила Атари и указала палочкой на первую надпись. «Плювая Диди сезон дождей. Он длится 10 декад. Детим, децим, мы сокращенно пишем Диди. Декада это 10 дней. Во время сезона дождей жара спадает, ветер нагоняет облака, приносит ливневые тучи. Иногда грозовые. Природа постепенно оживает. К северу отсюда начинают зеленеть поля и сады. Почва насыщается влагой. Местная фауна готовится к брачным играм. Затем наступает... Палочка переместилась к флоры диди. Сезон цветения. Самый красивый. Сиена невольно улыбнулась. Десять декад все вокруг цветет, затем плодоносит. Животные приносят потомство, даже кидавры откладывают яйца. Кидавры? переспросила Алиса. Те, что охотятся в пустыне? Хищники. Очень опасные. Сиена пристально взглянула на нее. Показалось, что длительный телепатический контакт причиняет женщине дискомфорт и вызывает в ее мозгу слабые болевые импульсы. Все хорошо, Алиса? Да. Искренне заверила ее подопечная. «А что после сезона цветения?» «Начинается сезон бурь», Атари указала на следующую надпись «Сторме Диди». Следующие 10 декад ветры с юга постепенно усиливаются, становятся теплее, потом жарче. Солус высушивает землю, трава и листья желтеют и опадают, из пустыни то и дело приходят песчаные бури и в конце концов наступает мертвый сезон. Она ткнула пальцем в Морте Диди. Он единственный, состоит всего из трех декад, что хорошо, поскольку этот период совершенно невыносим. На севере еще более-менее, а здесь... Сиена вздохнула. «Мы выходим из помещений только когда стемнеет, но даже тогда земля кажется раскаленной и нечем дышать». Ужасное время. Еще целую декаду это терпеть. Значит, подала голос молчавшая до сих пор Дэви: В году у вас 330 дней, почти как на земле. А сутки здесь сколько длятся? 20 часов. Один час 50 крон. Одна крона 50 микрон. А снова очистила доску. С временами года разобрались. «Теперь перейдем к географии». Она нарисовала какую-то вытянутую кляксу и поставила на ней несколько точек. «Как я уже сказала, 170 лет...» Правильнее говорить «ново лет». Но в разговорах мы уже давно опускаем эту приставку. Так вот, около 170 лет назад ковчег с переселенцами опустился на эту планету, и наши предшественники основали колонию на континенте, который назвали Элан в память о родине, которую мы потеряли. Сиена помолчала, бездумно водя палочкой по доске и рисуя замысловатые узоры. «Если честно, я знаю о ней только по рассказам, и мои родители тоже. Говорят, наша планета была прекрасна. Цветущие равнины, голубые озёра, снежные горы. Забавно... Я знаю слово «снег», но даже не представляю, какой он». Она горько усмехнулась. «Слишком многое было утрачено вместе с родной планетой. Пришлось начинать все с нуля». «На чём мы остановились?» — опомнилась Атари, ощутив волну понимания и сочувствия, исходящую от подопечных. «Итак, две тысячи колонистов обосновались на континенте Элан, который с трех сторон». С севера, запада и юга омывается водами океана. Первое поселение получило название Тисар, что означает «оплот», и со временем превратилось в одноименное государство. Примерно здесь она обвела одну из точек. Находится столица Азурия, самый большой город, в котором насчитывается около 10 тысяч жителей. Деви, не удержавшись, фыркнула. Сиена строго посмотрела на нее. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, но всего 10 тысяч. Помню, я жила в городе, где население исчислялось с миллионами, и это был не самый большой из наших городов». «Я очень рада за землян», — сдержанно проговорила Атари. «Им не пришлось покидать свой дом и восстанавливать популяцию на незнакомой планете. Возможно, через пару тысячелетий». Наши города тоже станут миллионниками. А пока мы и так сделали за эти годы все, что смогли. Перед нами стояло еще много задач, кроме необходимости плодиться и размножаться. Алиенка не нашла, что ответить, и опустила глаза, сосредоточившись на вытянутой кляксе. На севере строится еще один город — Орос, а вот здесь Сиена отметила крестиком две оставшиеся точки — Расположены Ксантер и. Хтон. Знакомое название. Дэви мгновенно воспряла духом и повернулась к соседке. Неужели не помнишь? Ты же была там? Ксантер, тупо повторила Алиса, глядя в одну точку, и сиена почувствовала, как в голове женщины расплывается пульсирующее болезненное пятно. Да, что-то. Ох! Нет! Ее лицо неожиданно побелело. «Простите, снова эта дурацкая мигрень!» Атари нахмурилась. Повторный случай — уже диагноз. Хорошо, если это обычное переутомление из-за обрушившегося на Алиенку потока информации. А если мозг реагирует на телепатическое вмешательство? Еще не хватало спровоцировать гибель ни в чем не повинного существа. «Тебе лучше прилечь!» Обеспокоенно проговорила Деви и повернулась к целительнице. «У вас есть таблетки от головной боли? Ну, или капли? Хоть что-нибудь!» Поколебавшись, Сиена коснулась ладонью лба женщины и послала слабую расслабляющую волну. Потом дотронулась до ее висков, осторожно помассировала, добавляя снимающее напряжение импульсы. Складка между бровями Алисы постепенно разгладилась. Наконец... Она шумно выдохнула и слегка отстранилась. «Спасибо. Вы настоящая волшебница». «Звание исцеляющей дается не просто так», — улыбнулась Сиена. Все оказалось проще, чем она предполагала. Приступ удалось снять без особых усилий. «Но, думаю, на сегодня хватит. Боль могла появиться из-за усталости, поэтому отдыхайте. Если возникнут вопросы, у меня есть вопрос». Тут же отозвалась Деви, и Атари подумала про себя, что от этой ходячей мигрени так просто избавиться не удастся. «Насчет Ксантра. Я уже слышала это название и видела странное существо, похожее на порождение ночного кошмара. Оно говорило со мной. Правда, я решила, что все это мне снится. Но если Ксантра существует на самом деле, значит, происходящее не было сном. Что сказал тебе страж?» — уточнила Сиена, пытаясь скрыть охватившее ее волнение. Удивительно, что молчавшее столько лет загадочное создание внезапно заговорило. Но еще больше изумляло то, что свои первые слова Анимус подарил жалкой беспомощной Альенке. «Что в ней особенного? Может, я просто чего-то не замечаю?» «Кто такой страж?» Воспользовалась ее замешательством настырная бестия. Но Атари упрямо качнула головой. «Я задала вопрос первой». Дэви хотела было возразить, но встретилась взглядом с Алисой и сникла. «Ладно», — уже спокойно проговорила она. Он протянул мне руку и сказал «добро пожаловать» в Ксантор. Я посмотрела вверх и увидела, что у него нет лица, лишь... Сгусток тьмы под капюшоном. Примерно так, по мнению землян, выглядит смерть, и я подумала, что умираю. Вот и все. Больше я ничего не слышала. С тех пор, как стражей призвали охранять порталы в Ксантрии и Хтоне, для иномирцев, пытавшихся проникнуть сюда, они действительно стали воплощением смерти, задумчиво отозвалась Сиена. — Лишь для вас двоих сделали исключение, и мы не понимаем, почему. Пытаемся это выяснить, но пока безуспешно. — А нельзя спросить об этом у самих стражей? — поинтересовалась Алиса. — Или они из принципа не желают рассказывать? — У них нет ни принципов, ни желаний. А стерла с доски нарисованную карту. — Анимусы — это... Она сделала паузу, подыскивая наиболее близкий и понятный для Алиенок образ. Что-то вроде зверей, приученных охранять территорию и бросаться на всех, кто пытается перелезть через ограду. Только в отличие от зверей, стражи никогда не спят. Им не нужна еда и крыша над головой. Они не нуждаются в поощрении, и их невозможно остановить. А все потому, что они не живые существа, а сотворенные. Уникальная охранная система, созданная последними архонтами 10 лет назад. И да, новость о том, что они могут разговаривать, стала для нас тем еще сюрпризом. «Если стражи, по сути, ближе к животным, то я бы тоже удивилась», поразмыслив, сказала Дэви, «а если к охранной системе...» «Я бы заподозрила, что кто-то взломал ее и покопался в настройках. В таком случае нужно беседовать не с творениями, а с творцами. Распросили бы этих ваших... Э, архонтов». «Увы, это невозможно. Все четверо давным-давно подали в отставку и предпочли столичной жизни уединение. И бессмысленно. То, что создано с помощью ксенергии, взломать невозможно». «Кси... чего?» — непонимающе нахмурилась Алиса. Сиена вздохнула. «Проще показать, чем объяснить». Она положила доску обратно на стол, отряхнула руки и вытянула их вперед, повернув раскрытыми ладонями друг к другу. Сосредоточилась, Ощутила возрастающие колебания воздуха и увидела вытянувшиеся от изумления лица своих подопечных, наблюдавших, как в руках у Атари буквально из ничего появляется светящийся шар, внутри которого пробегают короткие голубые разряды. «Вот это да!» — ошеломленно пробормотала Деви. «Это что?» «Магия?»